Глава вторая. Когда Стерегов вышел из кухни, я еле заставила себя не сгорбиться. Руки задрожали, но я продолжала сидеть на столешнице, боясь пошевелиться. Я не хочу быть в его жизни лишь той, которую трахают, когда захочется. Я же видела, как он поначалу относился к Марине в клинике. Как к мебели. Но ей удалось очаровать не только Тахира. Черствое сердце этого монстра, она тоже умудрилась смягчить. Ведь он ее так и не тронул. Меня же. Я спрятала лицо в ладонях, заполняя их дрожавшим дыханием. Но когда он вдруг взялся меня рисовать, я растерялась. Стало интересно, рисовал ли он Марину. На звук голосов я подобралась и подняла взгляд на вход. Почти в ту же секунду в кухню явился смуглый высокий оборотень. Взгляд цепкий, пронзительный. Он оглядел меня с любопытством и улыбнулся. «Доброе утро». Я Иса, друг Михаила. Он стянул себя мокрый кожаный плащ и бросил на спинку стула. Вернее, изо всех сил пытаюсь им быть. Я слабо усмехнулась, странное имя, и оборотень необычный. Катя, тихо представилась. Повесь, буркнул стерегов, входя в кухню следом. Мне ещё полумокрого не хватало. Капли воды, которые уже успели натечь, но вдруг испарились, и оборотень встряхнул абсолютно сухой плащ. «Стол вернем, поинтересовался он, и вместе они принялись восстанавливать порядок в кухне. А я не спускала взгляда с друга Стерикова. Он что, магией обладает? Таких на учёте по пальцам одной руки пересчитать. «Так кто ещё будет?» — поинтересовался Михаил, когда стол встал на место. Он оказался подстать стать хозяину, ударопрочный. «Саак, Харукхан и Батист», — ответил Иса, глянув на меня. Но меня не покидает идея попросить ребят захватить шампанского и цветов, а не вот это все. И он, подмигнув, мне улыбнулся. «Но «Ну, попробуй подарить цветы Саагу», — хмуро глянул на меня Стерегов. «Этого мы с ним еще не пробовали». Стерегов нервничал по-звериному, что я сижу тут перед всеми, и что этот второй оборотень чувствует мой запах. Он обосновался у столешницы, оперевшись на нее и сложив руки на груди. Ты безнадежен, вздохнул Иса, и полез в холодильник. Периодически что-то ворча себе поднос на каком-то языке потащил оттуда все, что было. Я не собираюсь кормить всех, нахмурился на него Михаил. Я тоже. Это все для меня и Кати. Не ела же, да? Он глянул на меня снова улыбнувшись. Ну раз ты с столом тут махал, точно не ела. Когда стеригов ушел открывать двери, Иса снова мне улыбнулся, повернув голову от разделочной доски. Кать, если вдруг нужно чего, дай знать. И протянул мне визитку, не пойми как, оказавшуюся в его руках. Вы мне никто, я вас не знаю, проигнорировала я визитку. Я его лучший друг, вздернул он бровь, не сдаваясь. Я хочу, чтобы он был счастлив, он заслужил. Я хотела спросить, а как же я? Только вопрос этот глупый. Я все еще не знаю, чего хочу михаил так изящно ткнул меня в очевидное что я до сих пор чувствовала себя как после первоклассной психологической терапии простой же вопрос и самый сложный по сути только я не думала задавать его себе а практику психотерапии давно забросила позволив себе лишь несколько пациентов все они имели отношение к тахиру возьми пожалуйста и сождал А когда из гостиной донеслись громкие возмущенные голоса, я быстро схватила визитку и спрятала в карман штанов. Еще одно слово и полетишь мордой на мостовую», услышала недовольное рычание Михаила. «Я в голове не могу уместить», — возмущался кто-то звонко. «Вот и займись этим, или выметайся». Мы с Исой тревожно переглянулись. Я видела, он очень хочет бросить шинковать колбасу и направиться в гостиную, но волевым усилием остается на месте. Мне же стало страшно. Эта встреча здесь собиралась по моему поводу. И, видимо, про цветы тут думал только Иса. В том, что он в этом вопросе действительно на стороне Михаила, я почему-то не сомневалась. Обороте не располагал доверию. В конце концов, это вообще не мое дело. Пусть Стерегов решает, кому тут доверять. А я была бессильна перед теми, кто тут собрался. Наконец, в кухню вошел невысокий, растрепанный ведьмак в модном костюме и с современной стрижкой которую я терпеть не могла. Он напоминал мокрого, недовольного воробья. Представляться не собирался, как и я. Стало даже приятно, когда он чиркнул по мне неприязненным взглядом и рухнул на стул. Я даже слова не сказала, а уже так взъерушил ему нервы с утра. Хоть какая-то радость. «Это Илья Саак», — тихо шепнул Иса, протягивая мне тарелку с сэндвичем. «Поешь, пожалуйста». Стерегов в кухню не явился, и вскоре стало понятно, почему. «Да мы ему морду-то подправим», — раздалось громогласное в гостиной, и в просторную кухню Стерегова стало тесновато. В нее вошел здоровенный дядька в татуировках и вдруг рванул стул с взъерошенным ведьмаком к себе. «Даже не думай мне тут желчь расплескивать. «Сядь, Батист», — придавил его плечо Стерегов, отталкивая от стриженного воробья. «Но тут здоровяк заметил меня». Сколько эмоций изобразилось на суровом лице. Он сначала удивился, потом засиял, как ребенок, и развел широко мощные руки. Добро пожаловать в семью! Я батист, боевой товарищ Миша, представился громко, но шагу ко мне не сделал. Мы тебя в обиду не дадим. Я едва не уточнила, кому именно, но что-то было во всем этом мутри такое. По крайней мере, оборотни встрече согревали ее изо всех сил, а главное — они искренне ценили Стерегова и были с ним далеко не из-за каких-то выгод. Чего не сказать о стриженном воробье. Тот скрежетал клювом и топорщил перья, отвернувшись к окну. Но, несмотря на это, я вдруг почувствовала здесь себя уместной, а не наглой ведьмой, изводившей нервы оборотню. Мужчины изящно отгородили меня собой от ведьмака. Один переместился к кофеварке, а второй продолжал строгать в соломку все содержимое холодильника и готовить из этого завтрак. «Пока не сожрёшь, из-за стола не встанешь». Усмехнулся Стерега Фесси неожиданно тепло. И у меня самой губы дрогнули в слабой улыбке. «У Стерегова есть друзья, надо же!» Я перевела на него взгляд, позволяя себе обмануться на несколько мгновений. Будто он действительно бывает счастлив в какие-то моменты своей жизни после побега. «А может, и правда был?» Или так моей совести становилось немного легче? Ты все еще хочешь тут остаться, прозвучало так близко, что я вздрогнула и чуть не упала со столешницы. Михаил шустро подхватил одной рукой под ноги, коротко прижав к себе, и усадил обратно. И так захотелось, чтобы взгляд его задержался подольше, как и руки. Но он, не дождавшись ответа, отстранился и шагнул к столу как раз в тот момент, когда в кухню вошел еще один ведьмак. Шею обожгло обручем. Стоило ему найти меня взглядом. «Так вот, чей ошейник я ношу». В горле пересохло, когда он коротко глянул на меня и отвернулся. «Такому не стыдно проиграть. Мне до него очень далеко. Я ошейник, я его никогда не сниму». Хмурый, высокий тип азиатской внешности. Старше всех в этой комнате, разве что, может, младше стриженного, Но и этот кажется цыпленком по сравнению с ним. «Хан, привет!» — махнул ему лапой Батист, но руку ведьмак протянул только Стерегову, коротко кивнув остальным присутствующим. «Ей лучше выйти!» — каркнул недовольно стриженный. На него не обратили внимания, только Батист насупился. «В чем твоя проблема?» — спросил он хмуро. А я нагло откусила большой кусок от сэндвича. Только сейчас заметила, что мужчины в кухне так и разделились оборотни по мою сторону стриженный, один за столом. И только хан остался стоять сбоку. Проблема в том, что вы, господа волки и медведи, подвергаете наш союз риску, начиная с того, что даете ей слушать и смотреть в ваши морды, заканчивая тем, что притягиваете к нам хвост в виде высшего ведьмака. Неплохой ход серого. Михаил не думал об этом. Сколько он тебя прижимал, и вот. И он с вызовом развалился на стуле. «Не ты обеспечиваешь наш союз безопасностью, Илья», усмехнулся Стерегов и прошел к столу с чашкой кофе, бросив взгляд на Хана. «Но «Ну так и Хан сегодня здесь не просто так», Стриженный глянул вопросительно на мрачного ведьмака. «Я здесь по другому поводу», хмуро отбил Хан, усаживаясь за стол вместе со Стереговым. Не дал стриженному повода считать себя союзником. Иса тут же изящно подал Хану кофе, словно в благодарность. «По какому же?» — встопорщил брови стриженный. «По-личному». «Ладно», — поднял он ладони вверх. «Ладно, секретничайте. А со Стрелецким не хочешь посекретничать на эту тему?» «Ну и кто тут подвергает союз риску?» — оскалился Иса. «Ты зачем фамилии сбалтываешь, Саак?» Батист шумно фыркнул рядом, будто обратился у медведя. «А физиономию стриженого надо было видеть». Он принялся зыркать на собеседников в поисках поддержки, но никто не поддержал. И тогда он подскочил со стула. «Да вы тут ей уже выдали себя с потрохами!» Он заходил туда-сюда, делая вид, что один озабочен проблемой со мной. Я сделала шумный до да неприличия глоток кофе. Утро приобретало краски. «Вы правда не понимаете, чем это все грозит?» «Ты, если хочешь что-то конкретное сказать, говори», Раздраженно рявкнул Стерегов. «Хочешь меня выкинуть?» «Что?» Сморщился стриженный, будто почувствовал неприятный запах. «Нет?» «Мне плевать. Услышал меня?» Михаил сжал кулак перед лицом, потирая костяшками пальцев подбородок. До да более знакомый жест. «Услышал. Выплюнул стриженный, и, оглядев остальных, направился из кухни. Я вас предупредил. Когда дверь хлопнула, я соскользнула со столешницы. «Куда ты?» Хмуро глянул на меня Михаил. «Я позавтракала». Пожала я плечами и перевела взгляд на Ису. «Спасибо большое». И направилась из кухни.